Глава 37, Булат. Долго шла. Дина замерла в дверях, медленно обвела взглядом мою фигуру. И явно не очень понравилось, что я занял место во главе стола, где обычно сидела она, но вслух говорить не стала. «Присаживайся, Дин, не стой. И попроси, пусть принесут выпить». «Сейчас», — кивнула. «У меня бар». Выпивка на любой вкус. Тебе, как обычно, виски на два пальца и один кубик льда? Мне два кубика льда на стакан минералки. Без виски. Не пьешь, Улыбнулась. «Я думала, что ты до сих пор в загуле после отсидки». «Я не был в загуле», — рыкнул. «Тебе виднее, конечно. Минералка тоже есть. Лёд сейчас подадут». «Пароль какой?» пальцем в монитор. Дина почему-то замерла, потом снова начала двигаться как-то суетливо. Горлышко бутылки с минералкой зазвенело о край бокала. Вода немного выплеснулась. «Ты что-то хочешь проверить, Булат?» «Хочу. Пароль какой?» «Я же скидывала тебе отчет. «Скидывала. А еще я не баран и с людьми разговаривать умею. «У тебя текучка страшная. Недавно опять кого-то уволила, да? Хочу понять, почему. Или у нас нормальных рабочих до хера? Ты учитываешь, сколько времени требуется на подготовку, на переобучение, на банальное привыкание к месту работы?» «У меня были причины уволить некоторых сотрудников. Ну так мы посмотрим на эти причины. Пароль скажи?» Дина поставила стакан с минералкой на поднос на небольшой кофейный столик, жестом приглашая меня пересесть. Это означало бы, что вид ее рабочего монитора пропал бы с моего поля зрения ненадолго. Этого бы хватило, чтобы быстро закрыть что-то, не предназначенное для моих глаз. Интересно, что именно? Моя чуйка буквально вопила. «Прийти». «Что-то мутило, Дина?» «Мне протиснуться между тобой и столом или к тебе на колени присесть?» предложила она немного кокетливо. «Что ж, я... не против? Да пожалуйста!» Я немного отодвинулся, предоставив ей больше места. Дина встала у компьютера и ввела длинный пароль. Загрузился рабочий экран. «Почта». «Открытое письмо. Чек с суммой перевода на фирму какую-то». Что за фирма? Небольшая подзаработка, только и всего. Твоя?» Дина повела плечом. «Сам же знаешь, как такие дела ведутся. Оформила не на себя, но...» «Да, дела мои. Просто не знала, как ты к этому отнесёшься». Я потер подбородок. «Сумма нехилая». «Чем занимаешься?» «Булат, клянусь, я на раскрутку ни копейки из твоих денег не брала, исключительно из своих сбережений, плюс дом заложен». «Да мне пофиг. Скажи, чем занимаешься, и все. «Дамский клуб, женский бизнес», сказала она, смотря на экран. «А сейчас покажу отчет по отелю». «Окей, давай покажи». Дина начала показывать отчеты, таблицы. Вроде все четко, но что-то тут нечисто. Не думал, что доживу до момента, когда придется проверять бухгалтера, который некоторые мои дела вел. Но кажется, вот оно. Надо спросить у Расула. Он все как-то нахваливал своего. Выгрузи мне бухгалтерию. Проверить меня хочешь? Оскорбилась. Свежий взгляд не помешает. Это бизнес. Ничего личного. Да, конечно. Ничего личного, кроме того, что мы семья. Вот только не начинай, а, поморщился. Но если уж начала, то когда ты с Альфией разговаривала, что она, Титьки, мнет с этим прилетом? Альфия готова подписать все бумаги, но с одним условием. С каким? Лично она с тобой видеться не хочет. Все через меня. А что так? Ухмыльнулся. Я настаиваю, чтобы это блядь, лично присутствовала. Булат, вздохнула Дина, ты же знаешь, она тебя боится, боится, что ты снова ее изобьешь. Блять, сколько раз повторять! Я ее не бил, но пидора, которому она сосала, разъебашил в хлам. Кто же знал, что она за него решит вступиться и отхватит локтем в лицо? У нее был нос сломан, половина лица черная, Ну, извините, надо головой было думать, а не пиздой, когда в драку лезла. Скорее, в мясорубку. Не любил вспоминать. Ранее все кипело. Сейчас даже смешно. Интересно, что Альфия нашла в этом мажорике. Мне всегда нравилось, что Альфия из другого теста. Вернее, когда я вел дела сначала с отцом Дины, а потом с ней самой, всегда знал, что у нее есть младшая сестра, но воспринимал ее слишком мелкой, что ли, не признавал, можно сказать, не интересовался. Пока она не закончила учебу, последние полгода жила за границей, дина в нее денег не жалела. Там карьеру модельера и дизайнера одежды построить не получилось. Вернулась на родину. Такая воздушная, легкая, все время в облаках витала. Красивая, да. Дина пошла чертами лица в отца, и хваткой деловой тоже. Младшая вся в маму. Роман у нас закрутился стремительно. Сестры на этой почве даже поссорились. Дина была против. Альфия неожиданно проявила характер и даже в драку полезла. Их ссора была на общем празднике и мигом стала достоянием всей нашей родни. Помню, Абил ещё подкалывал меня, мол, женись на первой, а вторую возьми молодой женой. Одна для семьи, вторая для удовольствия. «Да что ты несешь, Абил? отшутился тогда я. «На младшей женюсь. С Диной у нас бизнес. К тому же она разведенка. «А младшая? Пустышка. В такой только член совать!» — пьяно пошутил брат. «Бери пример с меня!» Какая у меня жена? Сам себе завидую. Да уж. Время показало, что старший брат в чем-то прав, в другом не был близок к правде. Наверное, так бывает с каждым. Нельзя быть правым во всем и успешным тоже. Я женился на Альфие, вложился в ее маленькое предприятие. Дина вела бизнес. Альфия долго не могла забеременеть. У нее не только внешность была в мать, но и ее здоровье по части деторождения тоже в семье Дины и Альфии было не менее пяти выкидышей. Давай я при тебе выгрузку базы сделаю, идет? Ворвался в мои мысли голос Дины. С каким-то вызовом и обидой ее голос прозвучал: недовольно что я хочу ее проверить. Да класть мне на твое недовольство! и на сестричку твою класть, и на все ваши чувства и желания на все поебать. Лишь бы разделаться поскорее с вопросом, который висит ермом на шее. Плевать. Даже если Дина больше от себя говорит, чем от Альфии. У той мозгов, как у куропатки. Я при тебе сейчас выгружу и мгновенно отправлю, чтобы у тебя не было повода заподозрить, будто я что-то могла почистить. Продолжила Дина. Пощелкала настройки, осталось только подождать, пока программа сохранит. В это время Дина складывала бумаги в кучу. Мне на глаза попался список сотрудников с пометками. «Стоп!» «Что такое?» «Сюда дай?» «Дай-дай!» «Вот, держи!» Дина протянула мне несколько листов, а последний быстро открепила к нижней стопке, едва заметным жестом. «Там не все!» «Что ты имеешь в виду?» «Вот этот лист!» И я сам вырвал. «А, прилип, наверное, ничего!» Еще не знал, но нутром чувствовал. Сердце пробивало ребра. Что-то там... Блять! Вскочил, заметив знакомую фамилию и имя. «Где она?» «Вот это!» «Где она?» «Кто?» «Степанова!» «Кристина!» «Где? Здесь работает?» «Я в ахуе. Людей послал в ее родной город, чтобы поискали, проверили. А она? Она у меня под носом, что ли?» Дина нахмурилась, взяла листок, задумавшись. Потом расслабленно улыбнулась, даже поморщилась. «А, это? Посудомойка новая. Испытательный срок не прошла. Неряшливая. Уволила ее. Позови. «Живо! Булат, она уже ушла, еще до твоего появления. Данные ее дай. Тут только прописка. Думаю, фиктивная. А ты чего так взбудоражился? Знаешь ее? Пухленькая, низкого роста, но с картошкой. Родинка слева на щеке большая. Не знала, что тебе такие нравятся».